Одним словом, здесь нет функциональной петли действия с коррегирующей обратной связью, как определил бы это доктор Снаут, заметил я. И что из этого следует? Только одно. Если считать происходящее экспериментом, то это не эксперимента, а халтура, что, впрочем, неправдоподобно. Океан точен. Это проявляется хотя бы в двухслойной конструкции образований F. До определенные границы они ведут себя так, как вели бы себя настоящие. «Настоящие», — он запутался, — «оригиналы», — быстро подсказал ему Снаут. «Да, оригиналы. Но когда ситуация превышает нормальные возможности заурядного оригинала, наступает как бы выключение сознания» образование F, и тут же проявляются другие действия, нечеловеческие. Верно, сказал я. Но таким образом мы только составляем каталог поведения этих... этих образований и ничего больше, что совершенно бессмысленно. Не уверен, запротестовал Сарториус. Тут я понял, чем он меня так раздражает. Он не говорил, а произносил речь, как на заседании института, Вероятно, иначе разговаривать он не умел. Здесь возникает проблема индивидуальности. Океан полностью лишен этого понятия. Так и должно быть. Мне кажется, дорогие коллеги, что данная деликатнейшая, неприятная для нас сторона эксперимента совершенно не имеет никакого значения для океана. Она за пределами его понимания. — Вы считаете, что это непреднамеренно? — спросил я. Его утверждение немного ошеломило меня, но, подумав, я решил, что такую точку зрения нельзя не принимать во внимание. «Да, я не верю ни в какое вероломство, желание нанести удар по самому больному месту», — как считает коллега Снаут. «Я вовсе не приписываю океану человеческих чувств», — первый раз взял слово Снаут. «Но, может, ты скажешь, как объяснить эти постоянные возвращения?» «Может, включено устройство, которое все вертится и вертится, как граммофонная пластинка», — проговорил я, не без желания поддеть Сартуриуса. «Не будем отвлекаться, коллеги», — гнусавым голосом заявил доктор. «Это не все, что я хотел вам сообщить. В нормальных условиях я считал бы представление даже краткого сообщения о состоянии моих работ преждевременным». Но, учитывая специфические условия, я делаю исключение. У меня сложилось впечатление, только впечатление, не больше, что в предположениях коллеги Кельвина есть рациональное зерно. Я имею в виду его гипотезу о нейтринной структуре. Такие системы мы знаем лишь теоретически, нам неизвестно, можно ли их стабилизировать. Здесь появляется определенный шанс... Ибо уничтожение силового поля, которое придает стабильность системе, я заметил, как темный предмет, заслоняющий экран со стороны Сарториуса, отодвигается. На самом верху засветилась щель, там медленно шевелилось что-то розовое, и вдруг темная перегородка упала. Прочь! Прочь! раздался в трубке отчаянный крик Сарториуса. На вспыхнувшем экране мелькнули руки доктора в широких лабораторных нарукавниках и большой золотистый, похожий на диск, предмет. И все исчезло раньше, чем я понял, что золотистый круг — это соломенная шляпа. «Снаут!» — окликнул я, переведя дыхание. «Слушаю, Кельвин», — ответил мне усталый голос кибернетика. Вдруг я почувствовал, что Снаут мне очень симпатичен. Я на самом деле предпочитал не знать, кто у него в гостях. С нас, пожалуй, хватит, а? Пожалуй, ответил я. Послушай, когда сможешь, загляни вниз или ко мне в кабину, ладно? Поспешно добавил я, пока он не положил трубку. Договорились, ответил Снаут. Когда не знаю. На этом проблемная дискуссия закончилась. Чудища. Ночью меня разбудил свет. Я приподнялся на локти, другой рукой прикрывая глаза. Хэри, закутавшись в простыню, сидела у меня в ногах. Она съежилась. Волосы упали ей на лицо, плечи дрожали. Хэри беззвучно плакала. Хэри! Она съежилась еще больше. Что с тобой, Хэри? Я сел, не совсем еще проснувшись, постепенно приходя в себя. Меня только что мучили кошмары. Любимая, не говори так. Да что случилось, Хэри? Я увидел ее мокрое искаженное лицо. Крупные детские слезы текли по щекам, блестели в ямочке на подбородке, капали на простыню. Я тебе не нужна. Что ты, Хэри? Я сама слышала. Я почувствовал, как у меня не имеет лицо. Что ты слышала? Ничего ты не поняла. Я просто... Нет, нет, ты говорил, что это не я. Чтобы я уходила. Я ушла бы. Боже, я ушла бы, но не могу. Не знаю, что со мной. Я хотела уйти, но не смогла. Я такая... такая дрянь. Маленькая. Я схватил ее. Прижал к себе изо всех сил. Все рушилось. Я целовал ее руки, ее мокрые, соленые от слез пальцы. Умолял, клялся, просил прощения, говорил, что это был дурацкий, противный сон. Понемногу Хэри успокоилась. Она уже не плакала. Глаза у нее стали огромными, как у лунатика. Слезы высохли, она отвернулась. «Нет», — сказала она, — «не говори этого, не надо». Ты уже не такой, как раньше. «Я не такой?» Со стоном откликнулся я. «Да, я тебе не нужна. Я все время это чувствовала. Только притворялась, что не замечаю. Думала, может, мне кажется. Но нет, не кажется. Ты ведешь себя иначе. Не принимаешь меня всерьез. Ты видел сон, правда». Но ведь это я тебе снилась. Ты называл меня по имени. Тебе было противно. Почему? Почему? Я встал перед ней на колени, припал к ее ногам. Маленькая. Я не хочу, чтобы ты так меня называл. Не хочу, слышишь? Я не маленькая, я... Хэри разрыдалась, уткнувшись лицом в постель. Я встал. Из вентиляционных отверстий с тихим шуршанием шел холодный воздух. Меня познабливало. Я накинул купальный халат, сел рядом с Хэри и коснулся ее руки. Хэри, послушай.